Глава 16. Понятно, что жизнь изменилась. Наше братство обрело бизнес-фундамент. Появилось много свободного времени, а кошельки, или, скорее, ботинки, распухли от налички. Но за этим пришла перемена, которой я не ждал. Ребята сильнее подсели на героин. Да, некоторых парней нельзя причислить к тем, кого притягивает романтический образ рок-наркомана. Слэш и я были скорее пьяницами, если угодно, даже алкоголиками. Конечно, если вы с легкостью поддались одному пороку, то можно с уверенностью сказать, что и прочими не побрезгуете. Это понятно. Слэш в прошлом немного баловался веществами, но пристрастился к ним именно после подписания контракта и обретения относительного благополучия. За ним последовал и Стивен Адлер, к тому же Стивен курил Крэг, Думаю, Стиви был готов пробовать все, что глушило память о его кошмарном детстве. Вот же бедняга. Я знал, что я алкоголик, но полагал, что разберусь с этой проблемой когда-то в будущем, хотя это были всего лишь смутные мысли, и никакого плана у меня на самом деле не имелось. В тот период я был самым ответственным в группе, хотя и пил каждый день, но пил по-прежнему в основном пиво. А еще я нашел прекрасный ремень, Поиск чемпиона по боксу, украшенный крышками от бутылок пива «Будвайзер». Выглядело это так, как будто я был чемпионом по пиву в сверхтяжелом весе. И в конце концов Эксел начал представлять меня на концертах как Дафа, пивного короля Маккагана. Эксел то и дело пропадал на многие дни из-за своего переменчивого настроения. Иногда он производил впечатление человека, мчащегося вперед и отталкивающегося от стен. Но после спал... По три дня кряду. Порой он был сгустком энергии. «Давайте сделаем то и это, и еще напишем несколько текстов». А мы отвечали, «Эксел, мы собираемся все это сделать, но не одновременно». Я всегда сознавал, как сильно Эксел отличается от меня. Однако мы прекрасно ладили, и мне импонировала его уверенность в группе. «Но каков персонаж?» — мысленно добавлял я. На протяжении всего 1986 -го года Слэш, Стивен и Изи то бросали наркотики, то вновь подсаживались на них. Картина тяжкая, но мы были молоды, и парни держались вместе по большей части ради группы. Для любого из нас не существовало в жизни ничего важнее. Подписание контракта не открыло нам двери в какое-то особое братство голливудской элиты или нечто в этом роде. Хотя однажды вечером мы отправились в гости к Ники Сиксу. Том Зутаут, заключавший с нами контракт от Geffen Records, во времена работы в фирме «Электро» подписал группу «Мотли Крю». Итак, мы пошли к Нике домой и напились там. Сперва мы подумали, ого, это должно быть потрясающе, зарабатывать на музыке столько, что можно купить целый дом. А потом просто страдали от чудовищного похмелья. Чтобы начать зарабатывать хоть какие-то деньги, не говоря уже о том, чтобы купить дом, Надо было записать альбом. А для записи альбома нужен продюсер. Мы нуждались в продюсере, который наделил бы наше звучание в студии той самой сценической свирепостью. Мы сделали кассетный сборник для Тома Зутаута, чтобы попытаться объяснить, какой звук хотим иметь на записи. Там были песни «Motorhead», «The Saints», AC/DC, эпохи Бона Скотта, «Let Zeppelin» и «The Sex Pistols». Копии этой кассеты в конце концов расползлись по офису Geffen Records, но продюсера найти никак не удавалось. Отчасти проблема заключалась в том, что люди на самом деле не знали, как нас классифицировать. Мы не вписывались в те стилистические категории, с которыми имели дело представители звукозаписывающей индустрии. Их инстинктивным побуждением было засунуть нас в одну компанию с группами White Snake, WASP, Autograph и Poison всеми этими позерами и перехимленными пуделями. А нам не нравилось их звучание. Большинство групп, получивших в то время контракты Warrant, White Line, Bullet Boys и прочее дерьмо, соответствовали требованиям. Но мы-то были другими. Уж группа Poison точно не выступала вместе с пан-командами. И мы не общались с людьми вроде тех, которые создавали группы на манер Bullet Boys. Как и наша группа, Джейнс Addiction, тоже не вписывалась в стилистику классических глэм-коллективов. И ее альбом «Nothing's Shocking» вышел почти через два года. Том Зутаут на самом деле верил в нас и пытался помочь нам найти подходящего продюсера. Но преодолеть это отношение было непросто. Каждый хотел сделать нашу музыку безобидной или превратить ее в такой материал, который был понятен лично этому продюсеру. Первый кандидат в продюсеры заявил, что Стивену нужна ударная установка с большим количеством верхних томов и тарелок. А ведь мы так усердно работали над тем, чтобы заставить Стивена сесть за небольшую ударную установку и добиться нужной ритмики. Следующим был Пол Стэнли из группы Кис. Он также хотел продюсировать наш альбом. Он пришел посмотреть нас в Рейджис, маленьком грязном клубе, где выступало много андеграундных групп. Мы удивились, что Пол готов появиться в такой дыре, но договорились о встрече. Когда он пришел к нам на репетицию, чтобы рассказать о своем видении, то сказал, что Стивену нужно играть на установке с двумя бас-барабанами. Стивен не просто любил Кис, он был страстным фанатом, И то, что музыкант Ски советуют ему вернуться к той ударной установке, на которую он играл в юности, выходило за пределы его самых сокровенных мечтаний. Да-да, отлично. Однако мы с Изи переглянулись, и у нас обоих возникла одна и та же мысль. Это не сработает. Мы не сказали Полу в лицо, что не хотим его в продюсеры, но все было кончено с первого же слова, или скорее со слов «двойные бас-барабаны». Мы даже думали, что сможем заполучить Мэта Ленджа, продюсера альбома группы AC/DC Back in Black. Но Мэт хотел 400 тысяч только за то, чтобы приступить к работе. Плюс проценты от продаж альбома. Нам и так предстояло платить за студию и продюсера из аванса в 250 тысяч долларов. И мы уже взяли оттуда 75 тысяч. Занимать деньги, чтобы оплатить продюсера, мы не собирались. Поскольку давление на нас росло, а группа все еще не оправилась от разногласий по различным аспектам контракта, представители Geffen Records попросили нас прекратить играть концерты. К тому моменту мы выступали раз в неделю, а иногда и чаще. Благодаря регулярным выступлениям мы могли вливать внутреннюю энергетику группы в концерт, хотя порой оказывались на сцене совершенно невыразительными. Важно было и то, что концертный опыт питал братские узы рок-н-ролла, которые держали группу вместе. И вот как раз тогда, когда мы больше всего в этом нуждались, парни из Geffen Records буквально выбили у нас почву из-под ног. А как сама фирма обосновывала это требование? Оказывается, мы должны создать вокруг себя загадочную атмосферу, исчезнув из поля зрения публики. И тогда наши концерты воспринимались бы поклонниками как дар божий. Сказать, что мы не были согласны с таким решением, это не сказать ничего. Сперва мы дали формальное согласие, хотя у нас уже было запланировано несколько мероприятий, и все состоялось. Однако вскоре пришлось придумывать, как вообще выходить на сцену, ведь как группа мы функционировали лучше всего, когда могли регулярно играть концерты. Ситуация стала поистине неудобной, и в итоге мы начали выступать под названием Fagin Бастиджес». Чтобы обойти запрет фирмы, мы взяли это название из сцены фильма «Опасный Джонни». Это был просто псевдоним, а не альтер-эго. Программа концерта и все прочее были ровно такими же, как на обычных концертах Guns N' Roses. Но временное переименование позволило нам избежать разногласий с Geffen Рекордс. Один из концертов состоялся в знатной голливудской дыре Газарис. Мы всегда хотели там сыграть, хотя группе, подписавшей контракт с мейджером, не пристало выступать в Газарис. Но это была наша группа. У шоу-бизнеса мог быть свой набор приоритетов, а у нас имелся собственный. В конце июля мы сыграли еще один концерт «Fenders Ballroom», выступив как Guns N Roses» с панк-супергруппой «Lords of the New Church» One, в состав которой входил Стив Баттерс из «The Dead Boys» и Брайан Джеймс из «The Damned». Я припоминаю этот концерт и думаю, что именно там были посеяны семена наших последующих проблем. Эксел сильно опоздал и пришлось выходить на сцену без него. Мы снова сыграли в клубе Whiskey Egg A Go» 23 августа, через месяц после концерта «Farwell to Hollywood» в Трубадур. Однако трудно представить, что фирму звукозаписи это расстроило, потому что в тот вечер состоялся дебют двух новых песен «Sweet Child O' Mine» и Mr. Brownstone. Мы продолжали открывать концерты национальных турне именитых артистов и групп. Полагаю, на Гэффин Рекордс считали, что такие концерты отличаются от клубных выступлений, поскольку мы работали перед новой аудиторией. Так мы выступали с группой Чеп Трик, Тедом Ньюджентом и Элисом Купером. На концерт Элиса Купера Эксел опять опоздал. Точнее, опоздал и не мог пройти за сцену, так что петь пришлось нам с Изи. Тогда это было почти смешно, хоть мы и пришли в бешенство и полностью разгромили нашу гримерку. Мы перекинулись несколькими фразами с Экслом, когда позже обнаружили его на автостоянке. Но в конце концов обошлось без последствий. Мы отыграли концерт, нам заплатили, а публика все равно пришла посмотреть на Элиса. Как говорится, на сегодня достаточно. Наверное, самый запоминающийся концерт состоялся на Хэллоуин 1986 -го года. Только начинавшая свое восхождение к вершинам национального успеха группа Red Hot Chili Peppers вместе с The Dickies были хедлайнерами шоу в зале Акерман Холл Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. И мы открывали этот концерт. Однако нам еще предстояло записывать альбом, и мы спорили с Geffen Records о том, достаточно ли у нас песен на целый альбом, плюс мы все еще не нашли продюсера, который бы нам понравился. Мы пошли на компромиссы, и договорились с фирмой об издании ограниченным тиражом якобы бутлегового и якобы концертного EP Life Like a Suicide, запись которого закончили как раз перед тем концертом. И тем вечером осознали, что, наконец, хоть как-то движемся вперед. Группа The Dickies тогда еще была весьма популярна и, если не считать Social Distortion, являясь практически последним концертирующим представителем первой волны лос-анджелесского панка. Для меня самым крутым в этом концерте стало то, что Генри Роллинс из группы Black Flag не просто наблюдал за нашим выступлением из-за кулис, но и потом подошел и сказал, что ему очень понравилась наша группа. Я считал его самым честным рокером, и у него была репутация человека, который не лез за словом в карман. Он точно не стал бы расточать комплименты без всяких причин. Так что мы получили серьезное одобрение черт побери! Оказалось, что Генри однажды нас уже видел. За год до того кто-то из техников Black Flag затащил его в какой-то голливудский клуб, чтобы послушать пару глэм-групп. Очевидно, мы открывали концерт. Он описал тот вечер в своем дневнике, опубликованном много лет спустя, в виде мемуаров «Шок искусства». Первая группа называлась «Guns and Roses», и они так затмели хедлайнеров, что тех было просто жаль. А потом мы встретили Майка Клинка — Он продюсировал пару альбомов группы «Триумф». Я ненавидел «Триумф», но Майку нравились «Гансон Розес», и он несколько раз видел нас на концертах. Майк сказал, что приедет бесплатно, запишет демо, и это убедит нас, что он именно тот продюсер, который нам нужен. Когда мы собрались вместе, он очень хорошо подметил, что микрофон улавливает звук, и звук проходит через кабель на пленку. Это был его способ сказать, что он не хочет менять наше звучание но выраженный в терминологии серьезного продюсера. Затем он поставил запись и сказал, «Я думаю, именно так и должен звучать ваш альбом». А на записи почти ничего не было, кроме нашей игры вживую, и я сразу подумал, «Это совершенно верно».